Глава двадцать четвёртая. Едва я вхожу в офис агентства, как сразу чувствую, атмосфера напряжённая. Все обмениваются сердитыми взглядами поверх своих перегородок, как будто гроза ещё не прошла. По милости Индиго, чья любимая игра «выкапывать по ночам все мои зелёные растения», я опоздала на час. Поэтому стараюсь прошмыгнуть на своё рабочее место незаметно. Берни тут же подходит ко мне с чашкой кофе. Я озадаченно смотрю на него. Сегодня на нём клетчатый твидовый пиджак, явно из дедушкиного гардероба, и брюки со стрелками и поясом выше живота. Когда-нибудь всё же придётся ему сказать, что его внешний вид ни в какие ворота не лезет. «Вот», — говорит он, ставя чашку мне на стол, — «пригодится. Сегодня все как с цепи сорвались». Что-то случилось? Не успев войти в офис, Анна и Сандрин... Вдрызг разругались из-за какого-то неоплаченного счёта. Сандрин крепко досталось И теперь все злые. Предупреждаю, на рожон сейчас лучше не лезть. «Ну, значит, я правильно сделала, что опоздала». Он напускает на себя трагический вид. «Если так будет продолжаться, я поступлю как Маржори. Забеременею и переселюсь в Париж, специально, чтобы работать удалённо» и с этими словами он возвращается на своё место. Я прыскаю и включаю компьютер. Поехали. День, похоже, будет напряжённым. Но не будем паниковать. Сегодня вечером я расскажу о своих несчастьях элен Придётся пропустить обеденный перерыв. Работа у меня выше головы, так что я совершенно забываю о телефонном звонке дрожайшему Серджо Пьяцци, он же Джулия Винетта. Несколько дней назад я специально установила на его звонки музыкальную тему Дарта Вейдера «Имперский марш», хотя убеждена, что по сравнению с пьяцей Дарт Вейдер просто невинный младенец. Дарт Вейдер — центральный персонаж киносаги Джорджа Лукаса «Звёздные войны». Как только он звонит, я сразу включаю дежурную улыбку. «Господин пьяцей, я ждала вашего звонка. Враньё. Добрый день. Вы вообще о чём думаете?» «Я одобрил новых моделей, но так и не дождался результатов фотосессии. Где они?» У меня готов ответ, но, боюсь, он ему не понравится. «Бонджорно, сеньор пьяци!» Наступает пауза. Я застала его врасплох. «Что это значит?» — наконец произносит он еще более раздраженно. «Ну, поскольку вы никогда не отвечаете на мое приветствие, я подумала, что вы не знаете, как это сказать по-французски». Долго вы ещё собираетесь тратить моё время? Ну уже давайте, господин Пьяцци. Маленький бонжур ещё никому не навредил. Наоборот, заряжает положительной энергией. Если я стараюсь сохранять юмор, то он, напротив, никогда не скрывает своего плохого настроения. В ответ он прямо-таки лает. Плевать, я хотел на ваши реверансы. Я вам это уже сказал. Как и то, что если вы не способны делать то, о чём вас просят, вам надо сменить работу. Полагаю, вы никчёмный работник, мадемуазель Сандре. Вы просто ничего не сделали и теперь пытаетесь выиграть время. У меня за спиной десять отвратительных дней. Я с короба наврала Арману, чтобы отвести опасность от Фран. Я погрузилась с головой в дела, чтобы перестать думать о ней и об отчаянии, которое чуть её не убило. Я разрывалась на части, забыла о себе и старалась стать хорошей подругой, хорошей возлюбленной, хорошей коллегой и умиротворительницей котов. Так что я не позволю изводить меня какому-то макароннику забывшему, в отличие от своих соотечественников, что значит вести себя прилично. И я завожусь с полоборота. «Знаете что, господин Пьеце? Вы самый грубый, нудный и самовлюбленный тип из всех, кого я знаю. Вы сексист и ничтожество. Мне осточертели вы и ваши повадки неандертальца. Проблема не во мне, а в вас». «Так что идите-ка вы с вашей грёбаной рекламной компанией, вашей грёбаной косметики, знаете куда?» «Правильно, в жопу! Поищите кого-нибудь другого!» И я вешаю трубку. Берни, Жанин и стажёрка смотрят на меня с испугом. Они не могут опомниться, и я, честно говоря, тоже. Но как описать выражение лица Анны, которая, уж, конечно, не упустила ни слова, прислушиваясь к нашему разговору из своего кабинета? «Ты спустила клиента с лестницы!» Бормочет Берни процентов на 40 восхищённый и на 60 удручённый. Зато я на 100% вляпалась. Анна не сводит с меня глаз, она даже прищуривается и жестом приказывает подойти. Кажется, она с самого утра в плохом настроении. Вот и нашёлся, козёл отпущения. Никаких проблем. Я оглядываю свой рабочий уголок, мелкие личные вещи, чашку Woman i Universe, Стикеры в форме сердечка на ноутбуке, мини-кактус, который я купила по приезде. И вздыхаю. Woman i Universe — женщины — это вся вселенная. Скоро мне, очевидно, придётся со всем этим попрощаться. Но что поделаешь, я готова. Я помню всё, что говорила мне она о пьяце, о том, сколько мы на нём зарабатываем, об обязательствах агентства, но я не стану работать с таким козлом. «Валяй, старушка! Выше нос и оберегай свой стейк!» Я вхожу к ней в кабинет и останавливаюсь на пороге. Анна сидит, сложив руки на столе, и барабанит пальцами по поверхности. Разговор нам предстоит тяжёлый. «Закройте двери и присядьте, пожалуйста». Я сажусь. Сердце бьётся, как перепуганная птица в клетке. «Можете мне объяснить произошедшее?» Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали. Я не жалею ни о едином слове из того, что наговорила этому гусю. Можете меня уволить, если хотите, но извиняться я не буду. Она собирается что-то сказать, но тут звонит телефон, и она снимает трубку. «Господин Пьяци, добрый день!» Она включает громкую связь. «Это недопустимо! Это невыносимо! Какой позор! Я требую извинений от этой некомпетентной коровы, которая на вас работает!» У меня перехватывает дыхание, когда я это слышу. «Объясните мне, какие слова мои сотрудницы вызвали у вас такой гнев», отвечает Анна с олимпийским спокойствием. «Этой жирной, мерзкой и скучной идиотке нечего делать в таком престижном агентстве, как ваше. Она позволила себе в разговоре со мной неприемлемый тон. Я хочу, чтобы вы выгнали её немедленно, иначе я гарантирую вам убытки и неустойки, от которых вы уже не оправитесь». Анна поднимает голову и смотрит на меня. «Что она вам сказала?» «Я не помню точные слова». «Очень жаль. Да какая разница? Это было нечто неслыханное, можете мне поверить?» «Я далека от того, чтобы подвергать сомнению ваш ум, чувствительность, господин Пьяци, но полагаю, что доказательств у вас нет. Я не верю своим ушам». «Простите», — говорит Пьяци. Я не обязан предоставлять доказательства. Эта блаженная дура меня оскорбила, и одного моего слова достаточно. Анна молчит несколько секунд, прежде чем ответить. Вы совершенно правы, этого нельзя так оставлять. Я приму меры. Ну вот, приехали. Какую-то долю секунды я надеялась, что Анна встанет на мою защиту, но нет. Бизнес прежде всего. Я не ожидал от вас другого, Анна. — любезно отвечает он. — В отличие от этой безмозглой, жирной индюшки с полным отсутствием вкуса и привлекательности, вы женщина умная. Я очень умная, господин Пьеце. Боюсь для вас даже слишком. Пауза. Я не понял, что вы сейчас сказали. Можете повторить? Разумеется, я могу выразиться ещё яснее. Идите к чёрту. Она кладёт трубку а я остаюсь сидеть с открытым ртом, и тут она улыбается. Вы знаете, что за оскорбление и травлю предусматривается уголовная ответственность? э э да. Оказывается, у Серджо Пьяци в этом большой опыт. Я только что узнала, что на него подана жалоба за сексуальное домогательство и насилие. Сегодня он вас унизил, и я была тому свидетелем. Агентство больше не будет иметь дел с таким персонажем. а как же Контракт, неустойка. Не волнуйтесь, я решу этот вопрос. Спасибо вам за поддержку, Анна, но я тоже его оскорбила. Она делает удивлённое лицо. Неужели? Я ничего не слышала. А если вы беспокоитесь и за Берни, Жанин и нашей стажёрке Софи, то я готова поспорить, что они тоже не слышали ни слова. Она швыряет на стол папку с контрактом и встаёт, прихватив свой пиджак. «Хорошо. Не знаю, как вы, а я умираю от голода. Могу я пригласить вас на обед в семь?» В семь известный ресторан в Амьене. В этот вечер элен слушает меня, ни разу не открыв рот. Так много мне нужно ей рассказать. Попытка самоубийства Фран, её любовник, пьяцы, реакция Анны. Она таращит глаза, прищуривается, приоткрывает рот от удивления. Необыкновенная реакция для человека, который обычно непробиваем и бесстрастен. Ну и ну. Через что вам пришлось пройти? И как вы себя после всего этого чувствуете? Немного устала? Я ограничиваюсь этим ответом и улыбаюсь. Ещё бы. А по поводу вашей подруги Фран, что вы чувствуете? Сильный гнев, но также и глубокую признательность. Ей? Ей, жизни, вселенной, которая мне её послала. В реальности всё перемешано. Я злюсь, когда думаю о том, как она страдала, и признательна за то, что встретила её». элен кивает. «Вы так это воспринимаете?» «Да. У меня странное чувство, что наши встречи и то путешествие были нужны только для того, чтобы научить меня свободе, и теперь, после попытки самоубийства Фран, Пора воспользоваться этим уроком на практике. Как будто всё это уже было предопределено, чтобы у меня открылись глаза. Наша встреча, её отчаянный поступок. Понимаете, Фран изменила мою жизнь. Я вычеркнула из своего списка почти все пункты, но я не просто переступила через себя. Думаю, они стали частью моей жизни. Только когда Фран чуть не умерла, я поняла, что жизнь стоит прожить. Я поняла, что больше никогда не стану запрещать себе того, что мне хочется. Я вижу, что элен немного взволнована. Вы сильно продвинулись вперёд, Марни, это очевидно. Может быть, теперь мы могли бы видеться немного чаще? Я соглашаюсь, поскольку чувствую себя более сильной и уверенной. Вы мне очень помогли, элен. Нет, я направляла вас, а всё остальное вы сделали сами. Она смотрит на часы и встаёт, чтобы проводить меня до двери. Сеанс окончен. Мы прощаемся, она уже готова закрыть дверь, но вдруг останавливается. «Ах, да, Марни, просто хочу уточнить. Вы сказали, что вычеркнули почти все пункты из своего списка. А вы планируете в ближайшее время реализовать какой-нибудь из оставшихся?» Я улыбаюсь и шумно вздыхаю. «Да, поговорить с матерью». «У вас есть какие-то представления о том, что вы ей скажете?» Нет нужды долго обдумывать ответ. «Да, я уже знаю». Эллен улыбается. «И я уверена, что всё пройдёт очень хорошо. До свидания, Марни. До свидания».